Пятнадцать. Театр с самого раннего утра был пропитан волнением и тревогой. Как все пройдет, как получится. Но особенно четко переживала Анастасия. У нее не выходило из головы травмированное плечо Ариши. И хотя с момента ранения прошел уже целый год и состоялось невероятное количество репетиций, эта проблема не давала ей покоя. Но, как оказалось, совершенно зря. Настал час представления. Зрители толпились в фойе театра, ожидая начала действа. Ариша же больше переживала за Мориса, чем за себя. И хотя рассечение у него было не таким тяжелым, но она все же очень трепетно относилась к состоянию его здоровья. Усадив Мориса под присмотром его родителей в самую почетную ложу театра, Ариша, ласково поцеловав его, пошла готовиться к спектаклю. Князь Егор, занявший место тут же рядом, тихонько сидел и, покручивая усы, готовился получить наслаждение от балета, где обе главные партии исполняли его любимые, его родные девочки. Прозвучал третий звонок. Оркестр грянул увертюру. Занавес открылся, представление началось. О, это был балет высочайшего класса. Такого танца парижская публика еще никогда не видела. Настя, превосходно понимая, насколько важна для дочери эта премьера, всячески поддерживала ее и ежесекундно следила за каждым движением, каждым пируэтом и антроша, исполняемым маришей К началу антракта зрители, пораженные безукоризненным и блистательным танцем юной балерины поминутно вскакивали с мест и заглушали оркестр своими бурными, неутихающими аплодисментами. Случился невероятный фурор. В антракте среди публики только и было разговоров, что о молодой русской танцовщице, затмившей своим мастерством все ранее, все ранее существовавшие представления о балете. Об этих рассуждениях сразу стало известно практически всем танцорам, занятым в спектакле. Услышав столь лестные отзывы о своей дочери, Анастасия почувствовала себя счастливой, ее мечты о будущем Мариши сбывались. И еще не закончился антракт, как молва о чудесном искусстве юной балерины, растекаясь бурной волной восторга по улицам Парижа, понеслась дальше за пределы Франции мгновенно проникая даже в самые отдаленные уголки Европы. Однако представление продолжалось, вновь раздался звонок, и заключительное действие спектакля началось. Ариша не чувствовала ни утомления, ни усталости, словно и не было первого акта. Выйдя на сцену, танцевала так же божественно, как и в начале, безупречно выполняя самые сложные па с грациозностью ангела. И этим сильно напоминала Анастасии ее саму в юные годы. «Ты у меня невероятная девочка, я тобой горжусь и восхищаюсь одновременно!» Уже в финале спектакля, за кулисами, в тот краткий момент, когда публика рукоплескала, а сами балерины то и дело выбегали на поклоны, тихо шепнула она дочери. «Мамочка, это самая приятная оценка!» Ты даже не представляешь, насколько она дорога для меня. Чуть приобняв Настю, едва успела ответить Ариша, как вдруг за кулисами внезапно появился отец. Князь широко, по-кавалерийски шагая, раскинув руки, спешил к ним. Мои дорогие, мои ненаглядные, я так растроган. Не могу удержаться и прямо сейчас заявляю, хватит с меня армии. Все кончено ухожу в отставку, остаюсь с вами. Мы больше никогда не расстанемся», — воскликнул он и, совсем расчувствовавшись, заключил их в свои объятия. «Ну вот, доченька, посмотри, что с твоим отцом сила искусства делает», — весело улыбаясь словам Егора, заметила Настя и рассмеялась. Такого решения мужа она ждала давно. Секунда объятий, и Ариша с Настей вновь на сцене купаются в овациях. А счастливый князь стоял в кулисах и, любуясь ими, думал о том, как же ему повезло, что в его жизни есть такие милые, заботливые и любимые его родные девочки. Князь ликовал всей душой. И не только он. Сегодня случился самый замечательный день для всех поклонников балета. Эффект от премьеры был ошеломляющий. Невероятный талант Ариши всколыхнул практически всю патриархальную Европу, и она, старушка, некогда покорившаяся воинственному императору Наполеону, теперь, рассыпаясь в овациях, лежала у Аришиных ног. Однако саму Аришу и ее домочадцев это как-то мало трогало, Их больше волновало предстоящее и долгожданное возвращение домой, в Москву. Они так соскучились по родным местам, по запаху родного леса, реки, полей, что были готовы сейчас же, немедленно, сразу после представления, невзирая на феерический успех, броситься в дальнюю дорогу. Ведь там, впереди, дома, их ждало много неотложных, хлопотных, и в то же время таких приятных забот. Это и строительство нового, более просторного и прочного особняка, и обустройство его интерьеров с достаточным количеством комнат, и разбивкой большого яблоневого сада под окнами. В общем, требовалось всего добавить и увеличить. И это понятно, ведь теперь и сама их семья возросла вдвое. И, конечно, впереди намечалась великолепная пышная свадьба Ариши и Мориса, которую было решено справить непременно дома в Москве. И еще одна большая и важная забота очень волновала Настю с Аришей – это состояние дел в русском балете, а также возведение нового здания театра. Ведь старое сгорело в том все поглощающем московском пожаре двенадцатого года. По возвращении они намеревались приложить все свои усилия, навыки и старания, все свое мастерство для восстановления балета и балетной школы у себя на родине, в Москве, в России. Для них, этих двух стойких, смелых русских балерин, такое намерение стало главной и первоочередной задачей на ближайшее будущее, а оно обещало быть чрезвычайно плодотворным и по-особенному интересным. Конец.